Глава о д и н н а д ц а т а Признаки, предвещавшие скорое появление благоприятного морского ветра, становились яснее, и по мере того, как ветер усиливался, можно было заметить, что торговое брестольское судно все больше и больше готовилось оставить порт. В то время... Отъезд большого корабля был целым событием в американском порту. Набережные были усыпаны народом. Через час ожидания в толпе прошел слух, что какое-то важное лицо из экипажа было опасно ранено. Но этот слух был забыт, когда над бортом Каролины поднялось облако дыма и грянул пушечный выстрел. Уильдер с величайшим вниманием наблюдал за всеми движениями судна прислонившись спиною к якорю он стоял в некотором отдалении от других неподвижно целый час в одном положении следя вокруг себя глазами. он вздрогнул, услышав выстрел и бросил быстрый беспокойный взгляд на все улицы какие открывались взору с набережной довольная улыбка мелькнуло на его губах. Во время этих приятных размышлений звуки нескольких голосов поразили его слух. Повернувшись, он увидел в нескольких шагах от себя многочисленную компанию, и ему нужно было лишь одно мгновение, чтобы узнать мисс Рисуилис и Гертроду в костюмах, не оставляющих ни малейшего сомнения в их готовности к отъезду. Облако, заслонившее солнце, не омрачает так вида земли, как это неожиданное зрелище омрачило лицо Уильдера. Он был уверен в успехе своей хитрости и вдруг сразу увидел, что все рушилось. Проклиная в полголоса, но от чистого сердца в е р о л о м с т в о своего собеседника, он спрятался получше за якорь и с недовольным видом устремил г л а з а на корабль. Наконец, шум шагов около него заставил Уильдера решиться взглянуть в другую сторону. И его глаза встретились с глазами м и с т р и с Уиллис. Они неожиданно узнали друг друга. Дама вздрогнула, молодой моряк тоже. Овладев собою, м и с т р и с Уиллис сказала ему с удивительным хладнокровием. «Вы видите, сударь, что объяснения ваши недостаточны, чтобы изменить наше решение. Желаю, сударыня, чтобы вам не пришлось раскаиваться в вашей смелости». Последовало минутное молчание, в течение которого мисс Трис Уиллис была охвачена тревожными мыслями. Бросив вокруг себя взгляд, чтобы убедиться, что ее никто не может услышать, она подошла к молодому моряку и сказала вполголоса еще не поздно дайте хотя бы тень основания к тому что вы сказали и мы подождем отплытия другого судна я имею слабость доверять вам молодой человек, хотя рассудок говорит мне что может быть ваша единственная цель позабавиться над робкими женщинами позабавиться в подобном деле я не забавлялся бы ни над кем. а над вами тем более». «Это необыкновенно, совершенно необъяснимо со стороны незнакомца. Есть ли у вас какие-нибудь факты, какие-нибудь мотивы, на которые я могла бы указать родственникам моей юной воспитанницы?» «Вы их знаете уже». «В таком случае, сударь, Я должна помимо своей воли верить, что у вас есть серьезные основания скрывать мотивы ваших поступков. Холодно произнесла гувернантка. Если только ваши намерения хороши, я благодарю вас. В противном случае я вас прощаю. Они расстались с видом людей, не доверяющих друг другу. Уильдер снова прислонился к якорю. Отсюда он слышал разговор, происходивший в нескольких шагах от него. Мисс Трис-де-Лосей часто возвышала свой голос, давая советы и высказывая свои мнения насчет некоторых технических вопросов. «Итак, моя дорогая», – закончила вдова, – «да хранит тебя Бог. Береги себя, пиши мне при каждом удобном случае». «Напомни обо мне своему отцу!» Через минуту Уильдер услышал шум весел лодки, увозивший путешественниц на борт готового к отплытию судна. Молодой человек прислушивался к этим знакомым ему звукам с необъяснимым для самого себя интересом. Кто-то тронул его за плечо и отвлек его внимание от неприятных мыслей. Удивленный этим, он обернулся, чтобы посмотреть, кто обращается с ним так фамильярно, и увидел юношу лет пятнадцати. Вглядевшись, он узнал Родерика, слугу Корсара. «Что вам от меня нужно?» – спросил он. «Мне поручено передать вам эти приказы», – ответил юноша. «Приказы?» Повторил Уильдер, слегка нахмуривая брови. «Я должен уважать власть, посылающую свои приказы с таким посыльным?» «Это власть, которой всегда опасно оказывать неповиновение», ответил строго юноша. «Да, в таком случае посмотрим сейчас, что содержит это послание, чтобы не совершить какой-нибудь роковой небрежности». «Вам поручено ждать ответа?» С этими словами он сломал печать. И когда поднял глаза, ожидая ответа, юноши уже не было. Уильдер развернул письмо и прочел следующее. «Несчастный случай лишил возможности исполнить свои обязанности капитана Королевской Каролины, готовой к отплытию». Владелец корабля не доверяет командованию второстепенному офицеру, а корабль должен уйти. Я знаю, что он слывет хорошим х о д а к о м Если у вас есть документы, удостоверяющие ваш опыт и знания, воспользуйтесь этим случаем и займите место, которому вы предназначены. А вас уже знают и вас ищут. Если это письмо придет вовремя, не м е д л и т е и будьте решительны. не обнаруживайте никакого удивления, если встретите неожиданную поддержку. мои агенты многочисленнее, чем вы думаете причина этого совершенно ясна золото желто, хотя я сам красный подпись содержание и стиль этого письма не оставляли у Уильдера ни малейшего сомнения насчет его автора. Бросив вокруг себя взгляд, он вскочил в лодку, и прежде чем лодка путешественниц достигла корабля, Уильдер уже прошел половину расстояния, отделявшего этот корабль от суши. Налегая на весло сильной и ловкой рукой, он скоро добрался к цели, и взошел на мостик Королевской Каролины. Пробившись через толпу любопытных, Уильдер очутился, по-видимому, перед людьми, заинтересованными в судьбе корабля. До сих пор Уильдер едва отдавал себе отчет, в какое предприятие он пускается. Но он зашел слишком далеко, чтобы отступать, не возбуждая опасных подозрений. Уильдер собрался с мыслями и спросил. «Я вижу арматора Каролины?» «Наша фирма зафрахтовала это судно», ответил человек с хитрым лицом, одетый как богатый н е г о ц и а н т «Вы ищете места?» «Я пришел просить вакантное место». «Было бы благоразумнее убедиться, есть ли вакантное место». «Но, конечно, вы предлагаете свои услуги командовать кораблем, имея достаточной аттестации?» «Я надеюсь, что рекомендации окажутся достаточными». С этими словами Уильдер подал ему два незапечатанные письма. «Хм...» – сказал негациант, пробежав их глазами. «Действительно». Прекрасные рекомендации в вашу пользу, молодой человек. Исходя от двух таких почтенных и богатых фирм, как Сприкс, Бокс и Твитт и Геммер и Гекетт, они имеют все права на величайшее доверие. Надеюсь, вы не находите опрометчивым, что я полагаюсь на их рекомендации. Нисколько-нисколько, господин. Господин. сказал негациант, снова бросая взгляд на письмо. «А, господин Уильдер, но все же мы не можем сделать вакантного места. Мне говорили, что с командиром этого корабля произошел серьезный несчастный случай». «Несчастный – да, но серьезный – нет», ответил хитрый негациант, бросая взгляд на окружающих. Конечно, с ним произошел несчастный случай, но недостаточно серьезный, чтобы он должен был оставить борт. Да-да, господа, добрый корабль Королевская Каролина совершит свое путешествие, доверенный, как обыкновенно, заботам старого моряка, опытного моряка Николая Никольса. В таком случае, сударь, жалею, что отнял у вас драгоценные минуты. ответил с недовольным видом Уильдер, кланяясь и намереваясь удалиться. «Не торопитесь так, молодой человек, не торопитесь так. Если бы дело было только во мне, то это существенно изменило бы положение вещей, но так как я лишь агент другого лица, то мой долг – хорошо обсудить интересы моего доверителя». «Жалование не играет никакой роли в моих расчетах». Воскликнул Уильдер с порывистостью, которая могла его выдать. «Я прошу только место», – добавил он. «И вы будете его иметь, но одну минуту. Можем ли мы быть уверены, что вы действительно то лицо, о котором написано?» «Разве не служит доказательством то, что я принес это письмо?» «Это могло бы быть доказательством в другое время». но не теперь, когда королевство опустошено войной. Нужно прибавить к этому письму удостоверение вашей личности». «Чтобы успокоить вас в этом отношении, мистер Баль», произнес голос, раздавшийся из маленькой группы лиц, с заметным интересом следивших за переговорами. «Я могу удостоверить хотя бы клятвенно личность этого человека». у и л ь д е р поспешно и с удивлением повернулся чтобы увидеть кто из его знакомых так неожиданно оказался здесь до сих пор он считал себя здесь совершенно неизвестным к великому своему удивлению он увидел что говорил трактирщик опущенного якоря честный джо спокойно стоял с таким выражением лица что смело мог бы предстать Перед любым торжественным трибуналом И ждал результата своего свидетельства а, а а сказал купец «Вы помещали его у себя в продолжение некоторого времени И можете удостоверить, что он аккуратно платил И прилично себя вел? Но мне нужен какой-нибудь удостоверяющий документ» «Я не знаю, какой документ вам нужен» Возразил спокойно трактирщик, поднимая руку с удивительно невинным видом. «Но если вам нужно под присягой заявление домовладельца, то остается только продиктовать мне слова присяги». «Нет-нет, такая присяга не о б я з а т е л ь н а в глазах закона. Но скажите, что вы знаете о нем?» «Я знаю, что для своего возраста...» Это лучший моряк, какого вы могли бы найти во всех колониях. Возможно, что там есть более пожилые, более опытные. Смею сказать, что такие найдутся. Но что касается знаний, энергии, благоразумия в особенности, то трудно найти ему равного. И вы уверены, что этот господин именно тот, о котором говорится в бумагах? Джо взял письма. с тем же удивительным хладнокровием, к а к о е он обнаружил с самого начала этой сцены, и приготовился прочесть их с самым добросовестным вниманием. «Все это совершенно верно, мистер Баль», – сказал трактирщик, снимая очки и возвращая бумаги. «Они забыли только упомянуть о том, как он спас Нанси у Гатераса». и сказать, как он провел Пегги и д а л и через пороги Саванна. «Я, бывший сам в юности, как вам известно, на море, слышал от моряков об этих двух успехах и в состоянии судить об их трудности. Я принимаю некоторое участие в этом корабле, сосед Биль. Хотя, ведь вы богаты, а я беден, мы все же соседи». Я принимаю некоторое участие в этом корабле, говорю я, потому что он редко покидает Нью-Порт, не оставив кое-чего звонкого в моем кармане. Иначе я не был бы сегодня здесь, чтобы видеть, как подымут якорь. С этими словами Джо, для доказательства того, что его визит на борт Каролины не был бесплоден, забринчал в кармане деньгами. Тогда негациант отвел Уильдера в сторону, и после коротких переговоров все было улажено. Командир судна должен был оставаться на корабле столько же для г а р а н т и й сколько и для сохранения репутации корабля. Но случай, который произошел с ним, не более не менее как перелом ноги, чем и заняты были теперь хирурги, должен был помешать ему целый месяц выходить из своей каюты. И на этот срок его обязанности возлагались на Уильдера. Бесполезно описывать суматоху, полузабытые дела, которыми торопятся заняться, пожелания доброго здоровья, поручения в какой-нибудь чужой порт. Одним словом, все нужды, которые скопляются в последние 10 минут до отхода купеческого судна. Особенно, если оно настолько счастливо, вернее сказать, несчастно. Что имеет пассажиров Наконец, все чужие сошли с корабля И Уильдер испытывал удовольствие Понятное только моряку Он видел свободный мостик И экипаж в полном порядке Глава д в е н а д ц а т а Уильдер посмотрел вокруг намереваясь тотчас же вступить в командование кораблем, подозвав лоцмана он передал ему п р и к а з а н и е и отошел на ту часть мостика, откуда можно было осмотреть все части судна и подумать о своем необыкновенном и неожиданном положении королевская к а р о л и н а была прекрасным кораблем ловкий и опытный экипаж пропорциональные мачты, прекрасная оснастка, лёгкие паруса. Чтобы испытать своё влияние, Уильдер громко бросал одно из тех резких ободряющих восклицаний, которыми морские офицеры привыкли воодушевлять находящихся под их командой матросов. Его голос был решителен, смел и повелителен. Матросы оживились, заслышав команду, и каждый бросил свой взгляд назад, как бы желая оценить таланты своего нового командира. Уильдер улыбнулся, довольный своим успехом, и повернулся, чтобы пройтись по шканцам, где встретил еще раз спокойный, задумчивый, но удивленный взгляд м и с т р и с у и л и с «По тому мнению, которое вам было угодно выразить об этом корабле?» произнесла она с холодной иронией. «Я не ожидала увидеть вас здесь на посту, возлагающем на вас такую ответственность». «Вы, конечно, знаете», – ответил молодой моряк, – «о несчастном случае, произошедшем с командиром этого корабля». «Я знала это и слышала». что нашли другого офицера для исполнения его обязанностей. Но, полагаю, что, подумав, вы не найдете странным мое удивление, когда я узнала, что этим офицером являетесь вы. Наши разговоры, сударыня, может быть, внушили вам неблагоприятное мнение о моих морских талантах. Но прошу вас изгнать из ваших мыслей всякое беспокойство в этом отношении. потому что Я не сомневаюсь, что вы очень опытны в вашем искусстве. Будем ли мы иметь удовольствие видеть вас в продолжении всего переезда, или вы нас оставите, когда мы выйдем из порта? Мне поручено в е с т и корабль все время его путешествия. В таком случае мы можем надеяться... что та опасность, которую вы видели или воображали, что видите, стала меньше в ваших глазах. Иначе вы старались бы не подвергаться ей вместе с нами». «Вы несправедливы ко мне, сударыня», – ответил Уильдер, бросая сам точно не замечая восхищенный взор на Гертруду, которая внимательно слушала разговор. «Нет такой опасности, которой я не подвергся бы охотно, чтобы только обеспечить безопасность вам и этой молодой даме». «Эта дама должна почувствовать рыцарский характер вашего поступка», – сказала м и с т р и с Уиллис. Затем она уже прибавила непринужденно. «Вы имеете сильного адвоката, молодой человек, в необъяснимом желании верить вам». желании, которое осуждается моим рассудком. Но так как корабль нуждается в ваших заботах, я не буду задерживать вас. У нас, надеюсь, будет достаточно доказательств, чтобы судить о вашем желании и возможности принести нам пользу. Дорогая Гертруда, обыкновенно считают – что женщины мешают на корабле, когда дело идет о таком сложном маневре, как сейчас. Гертруда вздрогнула, покраснела и последовала за своей гувернанткой. Корабль повернулся к выходу из порта. В это время со стороны противоположной ветру показалась маленькая лодка, управляемая юношей. Уильдер выступил вперед, чтобы спросить, кому она принадлежит. Вместо ответа шкипер указал ему на Джо, выходившего в эту минуту из каюты, где он сводил свои счеты с должниками. Джо подошел к молодому моряку, которого он назвал теперь капитаном, и пожелал ему доброго пути. «Вы сделали недурное дело, капитан у э л ь д е р Сказал трактирщик. «Надеюсь, что ваш переход не будет продолжителен». «А как вы думаете, сколько времени продлится мое путешествие?» Спросил Уильдер, понижая голос так, чтобы его слышал один трактирщик. Джо украдкой бросил вокруг себя взгляд и, увидя, что они были в стороне от всех, с хитрой миной ответил, приставив палец к носу. «Мне ли, мистер Уильдер, бедному трактирщику, говорить командиру благородного корабля, с какой стороны может подуть ветер?» Уильдер в глубине души проклял притворство трактирщика, но сдержался. «Ну, — сказал он, немного подумав, — вы знаете про письмо, которое я получил сегодня утром?» «Я капитан Уильдер!» «Храни меня, Бог! Вы принимаете меня за почтового чиновника. Как могу я знать, какие письма приходят в Ньюпорт и что может задержать судно в море?» «Но вы можете, по крайней мере, сказать мне, последуют ли за мною тот час или подождут, чтобы я вышел в открытое море и задержал там корабль под каким-нибудь предлогом?» «Храни вас, Бог, молодой человек!» Какие странные вопросы. «Наветренная сторона! Думайте о наветренной стороне!» Закричал лоцман рулевому. «Ничто не мешает вам держаться на ветреной н с т о р о н ы Не идите к невольничьему кораблю!» Уильдер и трактирщик вздрогнули, как будто в самом названии корабля было нечто тревожное. Уильдер произнес, указывая своему собеседнику, «На ялик!» «Если вы не хотите путешествовать вместе с нами, вам пора отправляться в вашу лодку!» «Да-да, вижу, что нужно оставить вас, несмотря на все удовольствие, которое я испытываю в вашем обществе! Отвяжите веревку!» Этому приказанию повиновались, и легкая лодочка, не следуя больше за кораблем, тотчас переменила путь. Уильдер минуту следил за ней глазами, но скоро его внимание п р и в л ё к голос боцмана, который снова закричал. «Держите к ветру! Держите к ветру! Не уклоняйтесь ни на палец! Держись на ветреной стороны, говорю я тебе!» «Не вольничай корабль!» – пробормотал Уильдер. «Довольно трудно будет перехватить над ним ветер!» Незаметно для самого себя он очутился рядом с м и с т р и с Уиллис и Гертрудой. Гертруда смотрела на корабль, стоявший на якоре, с непонятным в ее возрасте удовольствием. «Вы можете смеяться надо мною и называть меня капризной, и, может быть, слишком доверчивой, моя дорогая м и с т р и с Уиллис», говорила молодая девушка в ту минуту, когда у и л ь д е р очутился около них. но я хотела бы быть не на борту этой королевской каролины, а совершить путешествие на том великолепном судне. Да, великолепном, без сомнения, но я не знаю, были бы мы там в большей безопасности, чем здесь. Скажите, мистер Исуилис, это королевский корабль? Он имеет, если не угрожающий, то во всяком случае воинственный вид. Лоцман назвал его невольничьим. Невольничий? Как обманчива его красота, которой я удивлялась. Я не буду больше верить наружности, если такой прекрасный корабль занимается постыдным торгом. Да, обманчиво, без сомнения, громко воскликнул Уилдер, ь уступая невольному, непобедимому порыву. Я сказал бы, что, несмотря на прекрасные пропорции, И удивительную оснастку этого корабля, на всем пространстве океана не найдется с у д н о более вероломного, чем этот. т н е в о л ь н и ч и й корабль!» – сказала м и с т р и с Уиллис. «Невольничай!» – повторил он с ударением и кланяясь, как бы благодаря за подсказанное слово.